Глава 438. Вторжение. Осознав, что он действительно был помазанником судьбы, Ван Буоло закончил уеднение в отличном настроении. Первым делом он хотел испытать новое тхармическое оружие седьмого ранга. Миру вскоре предстояло узнать потрясающую новость. Он стал грандмастером тхармического оружия. Не успел он выйти из палаты для медитации, как включённое кольцо-передатчик начало сильно вибрировать. За время уеднения у него скопилось много пропышных звонков. Сообщений было еще больше. Ван Бола не хотел, чтобы его отвлекали во время ментальных путешествий, поэтому он предусмотрительно отключил кольцо. На экстренный случай он сохранял связь с городской магической формацией, и если бы что-то случилось, формация повестила его об этом. Содержание сообщения потрясло Ван Бола. Чем больше он читал, тем бледнее остановилось его лицо, но вскоре оно покраснело от ярости. «Это уже ни в какие ворота не лязет!» гневно вскричал на весь дом Ван Бола. И отлично настроение в Микулетучилось. Он получил по несколько сообщений от Линтяньхао, Тяньхао, Кун Ливан Эра и остальных. Людо, Бинни, люди из четырех Дао Академии прислали ему всю информацию, что им удалось собрать относительно особого района. Ливан Эра сказала про минимальный порог в виде второстепенного второго ранга. Она не стала упоминать, что произойдет, если предложение одобрят и Новоград сделают особым районом. Это было и так очевидно после прочтения всех присланных сообщений. «Все их заговоры против меня провалились. Теперь они решили попробовать что-то новое. и Решили украсть все мои заслуги!» Ван Буэлла вздохнул. «Как только Новоград станет особым районом, без культивации стадии создания ядра его переведут на должность заместителя мэра. Этот город был его детищем. Ван Буэлла не собирался довольствоваться должностью какого-то заместителя. В данный момент ему нечем было ответить на новый план противника. Он ничего не смог придумать, поэтому в панике позвонил губернатору, Козней фракции немного его раздражали. Хотя повышение города до особого района было выгодно Марсу, с ее точки зрения это давало планете слишком много преимуществ, к тому же любой, кого назначат морем, все равно будет вынужден считаться с нею вожить ее власть. Ничего не изменится, предложение клана было невыгодно только ванбоуле. Губернатор посоветовала не верить слухам, напоследок она тактично поделилась своими взглядами на проблему. В свете некоторых обстоятельств марсианской колонии будет открыт специальный филиал Департамента исследовательского института антидуховных бомб. Там будут изучаться находки и результаты исследований института. Голова этого департамента должна была быть первостепенным третьим рангом. Ван Буле все похолодело внутри. Губернатор не стала открыто высказывать свою позицию, но этим комментарием она попыталась сказать ему, что инициатива, скорее всего, получит одобрение. На этот случай она подготовила для Ван Буола запасной вариант. Это был хороший план. но Ван Бола совершенно не хотел позволять кому-то другому присвоить его заслуги. Катакомбы божественного оружия играли ключевую роль для его культивации, он не собирался складывать полномочия без боя. После разговора с губернатором Ван Бола решил обсудить ситуацию с главой секты. Ван Бола считал себя членом Дао Академии Эфира, поэтому в разговоре с ним был не столь деликатен, как при беседе с губернатором. «Глава секты, мне нужна помощь!» Глава секты Дао Академии Эфира вздохнул, когда увидел имя звонившего. Он знал, о чем Ван Буэлла хотел с ним поговорить. К сожалению, по интересующему его вопросу четыре Дао Академии разделились во мнениях. Клан «Пять поколений неба» играл открыто и нагло, поэтому противостоять им было довольно трудно. «Ван Буэлла, тебе следует быть готовым. Насколько я слышал, высок шанс того, что Федерация одобрит предложение». Глава секты ненадолго замолчала, а потом вздохнул. Когда Ван Паулейд услышал, его сердце пропустило удар. Его охватило отчаяние и бессилие, которым примешалось негодование. Он не мог так просто сдаться. «Неужели выхода нет?» «Есть!» – внезапно ответил глава секты. «Если ты достигнешь стадии создания ядра, то полностью перевернешь ситуацию себе на пользу. Тогда клан Пять Поколений Неба, сам того не ведая, подарит тебе блестящую возможность. Они потратят ресурсы... потянут за множество ниточек и разыграют несколько разменных монет, чтобы сделать тебя благородным второстепенного второго ранга. В твоих руках окажется небывалая власть. Ты окажешься на вершине политической иерархии Федерации. Это единственный способ. Я задействую все свои связи и постараюсь выиграть тебе время, но не больше трех месяцев. Если ты успеешь достичь стадии создания итрады окончания слушаний, то больше всех выиграешь от их предложения. В голосе главы секты чувствовалась твердость и решимость. Он полностью проанализировал ситуацию и выдал Ван Буэлле наиболее оптимальное решение. Правда, сначала ему предстояло как-то достичь стадии создания ядра. На этом их разговор подошел к концу. Ван Була сел в позу лотоса в палате для медитации. От стресса его глаза покраснели. Федерация в любой момент могла одобрить изменение статуса города. Время поджимало... Как только наверху все решат, без культивации стадии создания ядра, он окажется в весьма щекотливой ситуации. «Нужно просто создать ядро. Я им покажу!» Ван Буэлэ долгое время размышлял. «Клан Пять Поколений Неба!» — наконец вскричал он. «Вы у меня попляшете! После уединения, клянусь, я достигну стадии создания ядра!» Ван Буэлэ вскочил на ноги. Единственный способ добиться поставленной цели — заняться культивацией в катакомбах. Только там был достаточно плотный темный ци. Вместе с темным ци, поглощаемым магической формацией, он сможет гораздо быстрее повысить культивацию. В резиденции она росла недостаточно быстро, однако спускаться в катакомбу было опасно. Хоть он и не собирался далеко уходить от входа, всегда оставался шанс нападения чудовищ. Другой опасностью было чрезмерное поглощение темного ци. Это могло повлечь за собой непредвиденные последствия, Ван Боула не знал, что именно могло произойти. По этой причине он не хотел полностью полагаться на тёмные ци во время занятий культивацией. Безопасность была превыше всего. В любой другой ситуации он бы не стал отступать от этого правила, но сейчас ему поставили очень сжатые сроки. Его глаза засияли решимостью. Поднявшись, он поспешил к основному входу в катакомбы божественного оружия, на который поставили печать ещё во время первого этапа строительства административного района. Теперь там хозяйничал Кундао, На пути туда Ван Буэлэ связался с ним и сообщил о желании спуститься в катакомбы. Кундао на другом конце провода какое-то время молчал. Он беспокоился о безопасности, но по настоянию Ван Буэлэ всё же открыл вход в катакомбы. От предложенного эскорта Ван Бола вежливо отказался. Его необычный метод культивации должен был остаться в тайне. Без полной уверенности в своих силах Ван Бола никогда бы не решился спуститься под землю. Во-первых, он не собирался забираться слишком глубоко, Во-вторых, статус мэра город давал ему доступ к печати о магической формации. Даже при встрече с Ордой Чудовищ он мог дать им бой. К тому же он еще ни разу не спускался в туннели в одиночку. Каждый раз рядом с ним постоянно находились люди. По этой причине он ни разу не использовал Темное пламя. Чутье подсказывало, что с Темным пламенем в катакомбах, возможно, ему нечего было бояться. Ван Буэлла не просто отказался от сопровождения. Благодаря доступу к магической формации он экранировал честь туннелей, И остановил все записывающее оборудование. В итоге никто не увидит, что он будет делать внутри. После этого Ван Буала сделал глубокий вдох. Мощным прыжком он спрыгнул в катакомбы и отправился на поиски идеального места для занятий культивацией. Пока Ван Буола шел по темным тоннелям, черная медуза беззвучно плыла по звездному небу к Солнечной системе. В конечном итоге она остановилась у ее границ. Ее огромное тело стало полупрозрачным, явив трех практиков в чешуйчатых доспехах, Они сидели внутри медузы в позе лотоса и с блеском в глазах рассматривали далекую солнечную систему. «Признаки цивилизации присутствуют. Однако нас почему-то не засекли. Думаю, это низшая цивилизация». «Не имеет значения, низшая это цивилизация или нет. Мы должны убедиться в безопасности этой системы», — сказал практик со скалопендр на лице двум товарищам. С блеском в глазах он осторожно достал кристальный компас, После серии магических пассов предмет ярко вспыхнул. Над компасом возникла трехмерная проекция карты Солнечной системы со звездой и всеми планетами. На ней отчетливо были видны Земля, Марс и Луна.